Глава вторая. Бегство. Сейчас. Прежде всего нужно найти какую-нибудь одежду. Стараясь ступать беззвучно, Бриджит поднялась по лестнице. Тот, кто нанес Ди смертельную рану, по-прежнему оставался в доме и, возможно, в эту минуту убивал Эстель. Она торопливо перебрала содержимое гардероба Ди и схватила черный велюровый спортивный костюм, скорее всего, также добытый незаконным путем. Эта вещь оказалась единственной, прикрывающей фигуру ниже бедер и выше сосков. Снова спустилась и услышала, как мужчина говорит по телефону с непонятным акцентом. «Что значит не она? Здесь две женщины и один мужик, одетый как хренов младенец. Да, у одной волосы черные, а вторая — блондинка. Отправил тебе фото». «Ну, значит, ее здесь нет». «Хорошо, хорошо, прости, не хотел тебя обижать. Непременно ее найду». «Не волнуйся, все мертвы!» «Нет, никто меня не видел!» «Здесь точно больше никого нет!» «Договорились!» бриджет снова заглянула в приоткрытую дверь. Мужчина стоял в спальне спиной к ней. Мобильный телефон лежал на комоде, где хранилась вся ее обувь, но войти было невозможно. бриджет осторожно попятилась в общий холл. Сердце лихорадочно стучало дыхание вырывалось судорожными всхлипами, однако она старалась ступать как можно тише, опасаясь малейшего звука. в холле беззвучно открыла подъемное окно, поморщилось от едва слышного скрипа, быстро вылезла и начала торопливо спускаться по пожарной лестнице. под ногами ощущался холодный мокрый металл, сохранять тишину на шатких ступенях удавалось с трудом. Местами железо полностью проржавело, так что ничего не стоило порезаться или попасть ногой в дырку. Кое-как спустившись, бриджет побежала по переулку за домом и остановилась у желтого ящика солью, которой посыпали заледеневшие тротуары. В последние дни стояла теплая погода, так что соль не требовалась. Бриджет открыла ящик и принялась разгребать серую ядовитую массу. Звук трущихся друг от друга кусков каменной соли нестерпимо раздражал. Нащупав кожаный ремень рюкзака, с силой потянула. Соль сместилась с неожиданно громким хрустом, и Бриджет испуганно оглянулась. К счастью, вокруг никого не оказалось. Она была одна. Открыв рюкзак, проверила содержимое: обнаружила небольшую пачку банкнот, телефон, набор инструментов Leatherman, портативный источник питания на экстренный случай и запасную батарейку для телефона, которую пришлось сразу поставить, так как прежняя уже не работала. Источник питания также почти истощился. Но если это не экстренный случай, то что же тогда? В телефоне был записан один единственный номер. Номер Сэма. Бриджит сразу переключилась на автоответчик. «Сэм, это Бридж. Куда ты пропал? Что-то случилось?» «Пока я принимала наверху душ, в дом проник убийца». Когда спустилась, все уже были мертвы. Она всеми силами старалась говорить спокойно и как можно тише, чтобы не привлекать внимания. Видела только тело Ди, остальных не видела, но слышала, как преступник говорил по телефону и поняла, что убить собирался меня. Не знаю, кто это был. Мне показалось, что говорил с легким акцентом. Голос немолодой, больше пока ничего не знаю. Постараюсь добраться до места встречи. Пожалуйста, будь там. Бриджит быстро оглянулась, помолчала и глубоко вздохнула. Интуиция подсказала, что поговорить снова удастся нескоро. «Люблю тебя, Сэм». Отключила телефон, надела рюкзак и пошла в сторону центра, краем глаза наблюдая за подвыпившей компанией на углу. Интересно, эти люди действительно те, кем кажутся? Или наблюдают за ней? бриджет внимательно смотрела на стоявшие машины, пытаясь найти модель старше 20 лет. В такую проще проникнуть. Обычное место встречи с эмом находилось далеко, без машины не добраться. Взгляд остановился на Воксхолл Кавалер. бриджет зашла сзади, достала из рюкзака катушку с прочным шнуром и, то и дело, поглядывая на тротуар, принялась за работу. Вскоре показался человек и направился в ее сторону. бриджет присела и затаила дыхание. Долго ждать не пришлось. Из соседнего здания вышел еще один человек, значительно моложе. Оба остановились на расстоянии нескольких машин от нее, и Бриджит услышала повышенные голоса. Видимо, завязалась ссора. Вот он, подходящий момент. Завязала на шнуре скользящий узел, с помощью лазермана поддела дверь, засунула шнур в образовавшуюся щель и, держа концы обеими руками, начала медленно двигать его из стороны в сторону до тех пор, пока петля не попала на пластиковый рычажок дверного замка. Потянула сразу за оба конца шнура, чтобы закрепить узел, и резко дернула вверх. Замок послушно открылся. Услышав щелчок, мужчины повернулись. Лица скрывала тьма. Снова воцарилась тишина. бриджет дождалась, пока все снова не заговорили, и бесшумно открыла дверь. Сунула руку под рулевую колонку и отвинтила крышку, убеждая себя не нервничать. Ты делала это уже миллион раз. Извлекла пучок проводов, ножом из набора зачистила два красных аккумуляторных проводка и соединила медные концы. Затем таким же способом обработала коричневый провод зажигания. Только после этого села в машину и запустила стартер. Как только очищенный провод зажигания коснется провода аккумулятора, стоящие на тротуаре люди узнают о ее присутствии. На спасение останется лишь несколько секунд. Бриджит глубоко вздохнула и соединила провода. Едва мотор заработал, взглянула в окно и увидела, что мужчины бегут, чтобы помешать ей уехать. Бриджит бросила рюкзак на пассажирское сиденье, выкрутила руль так резко, что свело руки и вывернула на дорогу. Если услышав визг колес, свидетели еще сомневались в угоне, то теперь все сомнения отпали взглянув в зеркало заднего вида бриджет увидела как двое прыгнули в машину и бросились в погоню